Глава четырнадцатая. Неожиданно у меня резко и сильно заболела голова. Казалось, что в виски вбили два раскаленных гвоздя и продолжали вколачивать огромным молотом. Боль была такой сильной, что на мгновение я ослепла и оглохла. Схватившись руками за голову, со стоном рухнула на кучу тряпья, а боль все увеличивалась, и в какой-то момент я догадалась — что умираю. Это было очень чёткое понимание. Всё. Конец. Приплыли. Зачем я открыла глаза, я так и не смогла себе объяснить никогда. Это было больно. Свет резал глаза, текли слёзы, во рту стоял металлический привкус крови, велись какие-то чёрные полупрозрачные полотнища. Это было страшно. Звуков я не слышала вообще. Все происходило в полной тишине, добавляя жуть нереалистичной картине. Харт стоял у меня в ногах прямо в телеге и с диким напряжением на лице полосовал колышущееся полотнище странным черным мечом, узким и, как мне показалось, гибким. Бредовость картины была столь велика, что я, оторвав руки от висков, попыталась отползти в угол телеги, Полотнище внушало отвращение. В нём было что-то отталкивающее и одновременно притягательное. Хотелось сунуть руку туда, в это сплетение складок, и раствориться там. Отталкивал только слабый запах гниения, сладковатый и душный даже на лёгком морозе. Оно, это сплетение полос, лент и изгибов — как бы звала меня к себе, обещая отсутствие боли, обещая все, что я захочу, обещая покой. Гвозди в висках начали пульсировать с какой-то чудовищной силой, а потом вдруг у меня хлынула кровь носом, гвозди пропали, и частично вернулся звук. Кричали люди. Дико, страшно. Казалось, что все это происходит где-то далеко. Визжал конь. Сложно объяснить, как, но он именно визжал. Однако самый страшный звук шел именно от этой кучи лоскутов и лент, что полупрозрачной черной стеной пыталась заключить Харта в кокон. Шепот черного существа сливался из тысяч голосов, звал к себе, манил. Меч Харта и в самом деле был гибким, как хлыст, и тьма отступала перед резкими ударами. Слух улучшался — Я слышала какие-то чавкающие звуки, когда его меч касался черноты. Все это только рассказывать долго, а на самом деле прошли считанные секунды, но уже то, что Харт защищал меня, не оставило мне выбора. Я не могла пойти на зов этого существа, однако оно рвалось ко мне с какой-то омерзительной гибкостью, стараясь дотянуться хоть одним щупальцем. Совершенно неосознанным движением я вытянула навстречу черной дряни ладони, просто защищаясь. Моя магия ринулась наружу, и она совсем ничем не напоминала уютную и теплую силу природника. Из выжженного нутра поднялась сила совсем другого рода, жутковатая в своей непонятности, мощная, злая, боевая. Вернувшимся магическим зрением я видела, как пульсирующие концентрические круги цвета чистого серебра ласково огибают Харта, ставя щит между ним и черным существом, и как бессильно бьются о него лоскутья и щупальца тьмы, тая прямо на глазах. Слышал я еще не очень хорошо, но Харт замедлил движение, поняв, что тварь исчезла, резко повернулся и кинулся ко мне. — Что? Он протянул руку и провёл мне по лицу, как бы смывая некую плёнку. Звук вернулся полностью, но я всё ещё мало что понимала. Подняла руку и не столько вытерла текущую из носа кровь, сколько, похоже, размазала её по лицу. — Ты в порядке? — Да, но... Там люди кричат. Матка погибла, так что гнездо выжжено. Это лунный маг. Нам просто повезло. Но ты права. Надо пойти посмотреть, что там. Сможешь идти? Да, конечно. Он подал мне руку, помогая встать. Кружилась голова. Но мир вернулся на место с прежними цветами, звуками и запахами. Пахло гнилью, гарью и смертью. Но вонь эта уже исчезала, заменяясь запахами крови, коней, морозного воздуха и почему-то печеного хлеба. Часть обоза пострадала. Несколько человек погибли. Я их видела раньше, в середине обоза. Плакала женщина над мертвым мужем. Тело выглядело просто чудовищно. Оно было наполовину разложившимся. Но гораздо страшнее выглядели дохлые, расползающиеся слизью твари, которых скидывали с дороги солдаты. Не руками, кольями. Харт подошёл к отдающему приказы роверу и о чём-то заговорил. Потом вернулся, взял меня за руку и повёл назад. — Харт, подожди, а помочь? — Не нужна помощь пока. Ровер вояка старый лучше знает. Велел телеги с дороги сгонять. Тела сжечь нужно. Ночевать здесь сегодня будем. Харт, а если рядом есть ещё одна такая тварь? Они не терпят соперников рядом с гнездовьем, так что нет. На день-два пути точно нет. Дошли до телеги, и Харт, оставив меня отлёживаться, прихватил топорик и пошёл рубить дрова. В этот раз не хворост был нужен. Вскоре ему на помощь подоспело еще несколько мужчин. Другие расчищали снег на большом пятачке перед лесом, подальше от деревьев. Я еще немного бездумно постояла, отходя от всего этого, набрала горсть снега и протёрла лицо от крови. А потом еще несколько раз, до тех пор, пока снег не перестал розоветь было дико думать о том, что нужно делать какие-то обычные дела, например, готовить еду. Почти на глазах у нас только что погибли люди. Однако жизнь на этом не кончилась. Завершив работу, Харт вернется не только уставший, но и голодный. Я вздохнула, помотала головой, отгоняя дурноту, и пошла присматривать место под костер. Не слишком понимала, почему собираются хоронить людей именно здесь, а не довести тела до села и похоронить там. Но не мне об этом рассуждать. Лесть сейчас с расспросами совсем неуместно, так что я занялась костром и едой. Думать о своей магии я пока что не могла. Если честно, то она скорее пугала меня, эта странная сила. Так что привычными делами я старалась занять не только руки — но и голову. К вечеру снег на одной из полян частично расчистили, частично вытоптали, сложили огромную поленницу, и тела двух погибших мужчин и одной женщины уложили в некое подобие гнезда из бревен. Солнце еще только собиралось садиться, когда Ронс Цинт факелом поджег этот чудовищный костер с нескольких сторон. Глядя, как разгорается пламя, он звучно произнес — «Да они частью силы!» И люди, до того молча стоящие кольцом вокруг, почти хором повторили. «Да они частью силы!» Больше ничего не было. Все разошлись по своим местам к наспех оборудованным стоянкам. Остались только Ронс Ровер и двое солдат. Солнце садилось, и огромный костёр, полыхавший недалеко от темнеющего леса, становился всё ярче и ярче с каждой минутой. «Садись, Харт, ты устал. Хлеба вот только нет, но я кашу заправила». Тарелку Харт принял молча, и также молча принялся есть. Я заметила, что у него мелко дрожат руки от напряжения. Это неудивительно». Такая нагрузка не каждый день бывает. Сегодня мы не разговаривали и не сидели у костра. Вымотанный Харт уснул сразу же, как только лёг. А у меня, наконец-то, появилась возможность обдумать всё. Сила, которая пробудилась во мне, пугала. В ней была странная двойственность. Да, она спасла меня, Харта и, наверное, всех остальных людей в обозе. Только вот именно она, Сила, откликалась на зов этого порождения тьмы. Что же она такое? Откуда во мне эта двойственность, это желание раствориться в тьме, получить дарованный ею покой? Я пыталась мыслить логически, стараясь понять эти противоречия. Если бы не Харт, я бы пошла на зов? Стала бы частью нежити? Мысль об этом пугала, я не могла объяснить себе самой свое желание подчиниться тьме. А потом я неожиданно вспомнила стих, что поразил меня давным-давно, еще там, в моем мире. Однажды появилась тьма, возникла вдруг из ниоткуда гигантской мощи античуда, давно сошедшая с ума. И все, что жаждала она, о чем ей грезилось, так это миры и океаны света с собою высушить до дна. И газ очередной предел, что было ей ничтожно мало, она пространство поглощала, а свет безудержно редел. И чтоб его не извести, случилось тьму рассеять Богу. Во всех живущих понемногу он эту бездну поместил. Стихотворение Леонида Чернышова. И всё встало на свои места. Последний катрен стиха, самый парадоксальный, давал абсолютно чёткое объяснение. Удивительно, как человек, никогда не видевший тьмы воочию, смог родить эти строки. Но он был прав, совершенно прав этот сумасшедший или гениальный творец. В душе каждого из нас есть и свет, и тьма, и та, и другая сила вложены Всевышним, и только мы сами решаем, за какой из них следовать. Странно, наверное, но это стихотворение успокоило меня и примирило с новой силой. Я стала понимать и истоки Зова, и свое сопротивление Ему. Я не хочу быть частью тьмы. Удержаться и не пойти на этот зов трудно. Сейчас меня остановило то, что Харт, человек, который был добр ко мне, защищал меня от тьмы. Он послужил для меня якорем, и на зов я не откликнулась. Неужели каждый раз, призывая новую силу, мне придется делать выбор между светом и тьмой? Может быть, лучше бы я жила простецом? Это намного проще и спокойнее». Только вот судьба не спрашивает, хочешь ли ты принимать решение. Она ставит перед выбором, и отсидеться в стороне не получится. Утром Харт выглядел совершенно больным. Бледный, с испариной на лбу, с трясущимися руками и какими-то скованными движениями. Мне даже показалось, что он боится полностью разогнуться. За завтраком он с трудом проглотил несколько ложек каши, и, нервно отбросив миску, ушёл запрягать коней. «Харт, я вижу, что ты болен. Давай поищем кого-нибудь в обозе. Ну, доплатим, если что. А ты поедешь в телеге». «Садись», — сиплым голосом каркнул Харт. «Надо ехать». Спорить я не стала, ему виднее. Продержался он почти до обеда, а потом просто слез с козел, и плавно осел на землю. Из идущей сзади телеги подбежал возница. «Ну, чего встали? Случилось что?» Я уже стояла рядом со свернувшимся клубком прямо на снегу хартом и тянула его за руку, пытаясь поднять. Возчик, дядя Клад, невнятно выругался и побежал догонять телеги уходящего обоза. Вернулся он минут через десять с самим Ронсом Цинтом, и Ронсом Ровером, парой вояк и еще двумя мужчинами. Харта быстро подняли со снега и переложили в телегу. Меня просто отодвинули. Ронс Ровер склонился над телом Харта, расстегнул одежду, что-то там рассматривая и делая. Я разглядеть не могла. Потом повернулся к Ронсу Цинту и сказал. «Да». «Ты не ошибаешься?» «Сами смотрите, Ронс!» Он сдвинулся, освобождая место для купца. Тот чуть склонился, нахмурившись, что-то разглядывал, потом неприязненно передернул плечами и буркнул. «Ты прав. Жаль, добрый воин был. Если бы не он...» Повернулся и пошел к голове обоза. Дядька клад, тоже что-то успевший рассмотреть, тяжело вздохнул и почему-то снял шапку, скомков и прижав её к груди. Ронс Ровер кивнул своим людям и что-то коротко приказал. На место Харта уселся один из солдат, неприязненно зыркнул на меня. «Ну, чего стоишь? Садись, ехать нужно». Я растерялась. Все расходились по своим местам, но никто не счел нужным хоть что-то объяснить мне. «Ронс Ровер! Ронс Ровер!» Я догнала уходящего капитана стражи и потянула за рукав. «А что с Хартом случилось? Он чем болен-то?» Ронс хмуро посмотрел на меня, помолчал и нехотя объяснил. «Ранили его вчера. Так-то не видно!» А на животе рана. Я не понимала. Так и что? Ну, промыть нужно, мазь положить, может быть, зашить? Не помогут тот мази, девица. От нечисти раны гноятся долго, потом сами заживают. Или не заживают. Почему вы думаете, что эта рана не заживёт? Большая слишком. Не жилец он. Дня два еще. Ну, может, три. Как-то виновато сказал капитан. Вздохнул, повернулся и пошел дальше по своим делам. А я стояла совершенно ошалевшая, не понимая, как это. Даже лечить не попробуют. Это смирение и равнодушие меня просто потрясло. Бегом вернулась к саням, впрыгнула, не слушая недовольное бурчание солдата, и откинула с харта покрывало. Подняла рубаху и обомлела. Поперёк живота, чуть наискосок, шла совсем неглубокая царапина. Только вот края этой неглубокой царапины были покрыты довольно странными чёрными пятнами, чем-то смахивающими на синяки. Омерзительные пятна расползались по коже, норовя слиться в единое. Почему-то я сразу поняла, как только сольются, так и всё. Сердце забухло прямо в горле. Я не готова была принять эту смерть. Это ведь меня защищал Харт, когда стоял со своим странным мечом против полотнища тьмы. Частично и я буду виновна в этой смерти. Ну что, что я могла сделать? Я не управляла этой чертовой силой, ко мне даже не вернулось еще полностью магическое зрение. Я готова отдать за его жизнь все деньги лекарю, только откуда в деревне будет сильный лекарь? Да даже до деревни мы еще не доехали».